Глава вторая. Меня продержали в больнице еще ровно 26 дней. Все это время я оставалась единственной пациенткой психиатрического отделения. Всегда, по выражению сестры Рейнер, и впрямь никто не торопился. Ежедневно меня возили на физиотерапию. После очередного осмотра хирург-ортопед, изучив снимок, сообщил, что бедренная кость благополучно срослась. И мне разрешили вставать и ходить. Это произошло примерно на четвертый день после моего пребывания в больнице. К тому времени я уже перезнакомилась со всеми сотрудниками региональной больницы маунтин Фолс. Ортопеда звали доктор Хилл. Хирургом-офтальмологом был доктор Мензелл. Ну и, разумеется, местный психиатр доктор Айрланд. Доктор Мензелл, мужчина лет шестидесяти, Рассказал мне, что в середине 70-х эмигрировал из Чехословакии в Канаду. У него до сих пор сохранился заметный восточноевропейский акцент. Однако внешне он вполне походил на коренных жителей, так как носил галстук шнурок и ковбойские сапоги. Любитель поболтать он поведал мне, что лет 10 работал в Калгари, а потом в 1989 году отправился в отпуск в Монтану и его покорили просторы, свет, безлюдие и эпическое величие здешних мест. «Есть у меня шанс когда-нибудь увидеть Монтану своим левым глазом?» — спросила я. «До окончательного заживления должно пройти месяцев шесть не меньше. Нам и правда пришлось провести сложнейшую микрохирургическую операцию сразу же, как только вы поступили. Но нам удалось убрать абсолютно все осколки. Теперь это только вопрос времени». «Глаз — это орган, наделенный удивительной способностью к регенерации. Я совершенно уверен, что зрение этим глазом у вас восстановится на 80, если не на все 100 Врачи обычно высказываются осторожно. Мы не можем обещать или гарантировать чудеса, но в вашем случае восстановление 80 зрения — настоящее чудо». Доктор Мензел приходил, чтобы осмотреть меня два раза в неделю. Меня в кресле каталки отвозили к нему в кабинет, снимали повязку, и я засовывала голову в напоминающий тиски аппарат, чтобы доктор мог вглядеться в глубины моего левого глаза и изучить повреждения, которые я ему нанесла. Доктор всегда был расположен к беседе и, казалось, не придавал особого значения тому, что я не слишком усердно поддерживала разговор. Так я узнала практически все о небольшом ранчо, которое он держал невдалеке от «Маунтин Фолс. И о том, что в прошлом он занимался разведением лошадей. И о его второй жене, которая раньше работала медсестрой в этой больнице, но теперь весьма успешно занималась массажем. И о том, что его дочь недавно поступила в Стэнфорд и сразу зарекомендовала себя математическим гением, так что ей даже обещали полную стипендию. И о том, что он сам в свободное время занимается живописью. В основном абстрактной, в духе Ротко. Мне кажется, вам должен нравиться Ротко. — Почему? Потому что он тоже попытался наложить на себя руки. Правда, у него все получилось. — Когда вам будет лучше, может, выберетесь как-нибудь к нам на раньше провести вечерок, поужинать? — Должен сказать, профессор, выпускники Гарварда к нам сюда редко залетают, не говоря уж о писателях, авторах книг. — Это была научная книга. Такие никто не читает. — Не скромничайте. Это была книга, изданная в твердой обложке. О ней писали в серьезных газетах, были рецензии. Не надо умолять своих заслуг, это очень большое достижение. Вам есть чем гордиться. Я в очередной раз ничего не ответила. Доктор Мензел глубже заглянул мне в глаз и спросил. Скажите, профессор, кто по-вашему крупнейший чешский писатель? Ныне живущий или умерший? Ну, «Скажем, из умерших, потому что при среди живых я отдал бы Кондере. «Кавка, наверное». «Кавка, именно. Но постарайтесь не моргать, когда говорите. Может, мне лучше молчать?» О, «Вы можете говорить, но не двигайте при этом ртом, потому что глаз тут же непроизвольно щурится». Речь, видите ли, непостижимым образом связана со зрением. То, что мы видим, выражаем словами. А то, что выражено словами, можно увидеть. Если только человек не слеп. Но и слепые могут видеть. Как называл это Шекспир, Очами души? Точно. Очи души способны увидеть все даже если всего не видят. То, что мы воспринимаем посредством зрения и то, что видим посредством восприятия, в этом заключается одна из величайших загадок человечества. Вы согласны? Все заключается в восприятии. Справедливо. Но разве кто-то из нас может проникнуть во внутренние процессы чужого сознания? «Я вот проник глубоко в вашу роговицу, и что я вижу?» «Повреждения?» «Рубцы. Грубые рубцы. И постепенное развитие рубцовой ткани. Глаз приспособится к этим следам травмы. Однако факт остается фактом. Сам хрусталик безжалостно поврежден. И в результате изменился» он никогда уже не сможет воспринимать мир так, как раньше. Ведь источник восприятия, источник собственного зрения кардинально изменился в результате воздействия на него. А как это связано с Кавкой? Ну, какую фразу Кавки чаще всего цитируют? Проснувшись однажды утром, Грегор Замза обнаружил, что превратился в гигантского таракана. Доктор Мензел рассмеялся. «Ну хорошо, а как насчет второй по частоте цитирования цитате? «Скажите мне, когда мы всматриваемся друг в друга, чувствуешь ли ты боль, которая во мне существует? И что знаю я о твоей боли?» О, Я закусила губу. «Значит, когда вы всматриваетесь в мой поврежденный глаз, — спросила я, — вы видите боль?» «Конечно. Ваш несчастный случай есть следствие боли, невыносимой и ужасной боли. Такое повреждение никогда не исчезнет бесследно. Рубцовая ткань может сгладить, замаскировать его, может сделать жизнь сносной, И все же травма, подобная этой... Да разве можно всерьез надеяться, что она будет полностью исцелена? Она меняет все. Восприятие мира меняется необратимо. Мир превращается в незнакомое, гнусное место. Угрюмое, хаотичное, безжалостное. И мы уже не можем доверять ему, как прежде. Это был единственный случай, когда доктор Мензел вдруг заговорил со мной так. Увидев, что я сразу замкнулась, он отныне сводил наши беседы к обсуждению моего зрения и поднимал мне настроение оптимистичными заявлениями, что совсем скоро позволит снять повязку. Офтальмолог понял, что я не настроена обсуждать то, что со мной случилось. чтобы уж говорить о его возвышенных метафорах так что мы с доктором общались исключительно по делу. И я была ему благодарна за это. Доктор Айрланд тоже говорила исключительно по делу. Эта миниатюрная женщина лет сорока обладала стройной и спортивной фигурой, а ее длинные рыжие волосы были заплетены в аккуратную косу. Она носила элегантные черные костюмы и, в отличие от других сотрудников, больницы, никогда не надевала халат. Лишь однажды доктор Айрленд обмолвилась о том, что у нас общая Альма-Матер, так как она подготовила в Гарварде бакалаврскую работу, после чего перевелась на медицинский факультет в Дартмут. В отличие от доктора Мензела, она никогда не распространялась о своей жизни за пределами больницы маунтин Фолс, которую посещала дважды в неделю. Зато она настойчиво пыталась вовлечь меня в разговор о моем состоянии и настроении, Несмотря на то, что я упорно этому противилась. Во время первого сеанса доктор Айрланд сообщила, что прекрасно информирована о моем деле. Она связывалась с университетом, с моим юристом, даже с Кристи. Профессор Сандерс сообщил ей, где я нахожусь. «Я очень надеюсь, вы понимаете, в том, что случилось с вашей дочуркой, нет никакой вашей вины. Можете думать так, если хотите», — ответила я. «Это правда?» Я внимательно изучила полицейский протокол, данные вскрытия, показания очевидцев. Вы никак, никак не могли стать причиной этому. Я никак этому не помешала. Несчастные случаи происходят, такое бывает, Джейн. Их причина — стечение обстоятельств, неожиданных, непредсказуемых. Как бы мы ни старались, мы не можем предугадать и предотвратить их, они просто случаются». И нам приходится учиться жить с их последствиями, какими бы ужасными они ни были. И не нужно казнить себя, обвинять в том, что не властны над случайностью. Можете думать так, если хотите. Вы второй раз повторяете эту фразу. Я часто повторяюсь. Даже если это чувство вины вызывает невыносимые страдания. Моя вина — это мое личное дело. Совершенно с вами согласна, но проблема в том, что это ваше личное дело так мучило и изводило вас, что вы не видели иного выхода, кроме попытки самоубийства. Что же, на ваш взгляд, это было разумным способом облегчить свои страдания? Вообще-то да. Вы по-прежнему считаете, что покончить со всем, чтобы перестать страдать, единственный выход? Внимание. Здесь нужна осторожность. Нет, я чувствую себя как-то лучше. Не совсем хорошо, если учесть все полученные травмы, но определенно спокойнее в отношении случившегося. Другими словами, вы решили жить? Да, я хочу жить. Какая же вы ужасная лгунья. Думайте, что хотите. Вы повторяете это уже в третий раз. Значит, я еще однообразнее, чем думала. У вас в жизни было не так уж много счастливых мгновений, так? Услышав это, я замерла. Были мгновения, очнулась я наконец. С Эмили. Ведь так ее звали, да? Эмили? Я не хочу. Уверена, что не хотите. И все же именно об этом нам совершенно необходимо поговорить. Об Эмили. Единственном человеке в вашей жизни, кто вы ничего не знаете. Да? Хорошо. Тогда расскажите мне о тех, кто делал вашу жизнь счастливой. Отец, который вас бросил и постоянно подводил, и выходки которого сломали вам карьеру в финансовой сфере? Или ваша мать, которая всю жизнь критиковала вас и вольно или невольно изводила своими придирками? «А может, первая большая любовь в вашей жизни? Женатый мужчина, ваш научный руководитель? Кто вам все это рассказал?» — выкрикнула я. «А это важно?» «Не люблю, когда меня предают». «Конечно. А зная то, что знаю я о вашей жизни, я вас не виню. Вся ваша жизнь — сплошная череда предательств, а кульминация — бегство вашего партнера Теос. Довольно». Я ухватилась за подлокотники своего кресла и развернула его на сто градусов к двери. Разговор окончен. Нет, пока я не услышу от вас рассказа о вашей поездке сюда. Пытаетесь сменить тему? Вас обнаружили в сугробе на обочине трассы 202 дней пять назад. До этого момента что было? Я не буду вам все рассказывать. Нет, будете. Почему? Потому что я свободно могла дать заключение, что вы представляете опасность для общества. Я никому не причинила вреда, пока. Но представьте, что мы отпустим вас отсюда, а вы вдруг решите повторить свою попытку, только на этот раз вам заблагорассудится поехать поперек дороги и врезаться в семейный автомобиль с четырьмя пассажирами. Я никогда такого не сделаю. Это вы так говорите. Но какие там есть доказательства? Никаких в сущности. А значит, вполне можно требовать для вас лишения свободы и водворения в спецлечебницу, если только вы не я оказалась в Монтане, просто потому что так получилось. Мне нужен более подробный рассказ. Я ушла из дома, с работы, из той жизни и поехала. Сколько времени прошло после несчастья? Три-четыре недели. И в это время вам выписывали какие-то медикаменты, чтобы помочь вам справиться с запеклон, чтобы заснуть. Потому что я не спала. Потому что я не могла заснуть. Тот самый препарат, что вы приняли в машине, — все верно. И его вам выписал доктор Дин Стэнтон, штатный врач Государственного университета Новой Англии. Вы, конечно, уже с ним связывались. Он сказал, что вы к нему обращались. После несчастного случая вы были в очень скверном состоянии, но изо всех сил старались этого не показать. Вы настаивали на том, чтобы вернуться на работу уже через пять дней после похорон и не прислушались к его совету взять отпуск. Больше всего его поразило, как вы держали себя в руках. Ваши коллеги тоже были удивлены этим, вашей несгибаемостью и тем, как упорно вы старались вести себя, как ни в чем не бывало». Так продолжалось до тех пор, пока вы не напали на некую Адриану Клег. Не могли бы вы пояснить мне, что тогда произошло? Вы и так все знаете. Наверняка кто-нибудь из сотрудников кафедры все вам рассказал. Я бы предпочла услышать это от вас. А мне не хочется об этом говорить. Потому что? Потому что мне не хочется об этом говорить. Не волнуйтесь так из-за этого. Ваш юрист, мистер Аукин, сообщил нам, что мисс Клэг решила не выдвигать против вас обвинений. Мне повезло. У вас имелась связкая причина атаковать мисс Клэг? Еще какая. Сначала эта женщина втянула моего партнера в это дело с фильмом. Потом стала его любовницей. Они добились большого финансового успеха, а в результате скрылись, наделав долгов и повесив их на меня. Из-за всего этого я находилась в состоянии чудовищного стресса. Я не могла спать. У меня путались мысли. Из-за бессонницы у меня кружилась голова. Я не могла сосредоточиться. Я с трудом справлялась с самыми простыми вещами. Вот почему я замолчала. Доктор Айрланд закончила фразу за меня. «Вот почему вы вините себя в том, что случилось?» «Да», — шепнула я, — «но вините также и Адриану Кляк». «Причина и следствие». «И поэтому, когда она вернулась в Бостон, вы на нее напали». «Причина и следствие». «Вы это уже говорили. И снова повторяю. И больше я сейчас ничего не могу сказать». Снова повисло молчание. И я понимала, что доктор оценивает меня, прикидывая, выдержу ли я, если она еще надавит. Ну что ж, продолжим через три дня. Кстати, вам не кажется, что стоило бы пообщаться с заведующим кафедрой, юристом, друзьями? Нет. Мы могли бы связаться с ними от вашего имени? Нет. Это окончательный ответ? Да. «Депрессия — это естественная реакция на после того, как тебя не хватило даже на то, чтобы убить себя». Доктор Айрланд заскрипел ручкой по бумаге. «Я назначаю вам антидепрессант Мертозапин. Главным образом для того, чтобы обеспечить вам нормальный сон. Он поможет мне не смотреть в зеркало и не видеть то, во что превратилось мое лицо. Это все заживет. А потом? Что потом? Я смирюсь наконец со своей потерей, научусь с этим жить и перестану горевать. Вы собираетесь вешать мне на уши подобную чушь. Доктор Эрланд встала и начала складывать вещи. Я могу утешать, когда меня об этом просят, бросила она. И могу быть безжалостной, если сочту, что это необходимо. Я в утешениях не нуждаюсь, доктор. Тогда вот вам безжалостная правда. Вам придется жить с этим каждый день до самого конца жизни. И вы понимаете это, потому и собираетесь покончить счеты с жизнью, как только отсюда выберетесь. Это вы знать не можете. Мы продолжим в четверг в то же время. Вечером я приняла мертозапин. Сестра Рейнер объявила, что дает мне 15 миллиграммов препарата. Доктор велела, чтобы я наверняка заснула. Доктор Айрланд сказала, что вы напали на какую-то женщину с острым предметом, а потом рассказала, при каких это было обстоятельствах. Не могу сказать, что осуждаю вас. Не уверена, что не поступила бы так же. Ох, хватит меня подбадривать. Внушать мне, что я ни в чем не виновата. Я не собираюсь следовать новой американской традиции, по которой принято отрицать свою вину. Я виновата. «Очень, очень виновата!» Мертозапин действительно помог мне уснуть. И я поведала сестре Рейнер, что под действием препарата начинаю воспринимать какие-то вещи менее остро. «Хотите сказать, что уже почувствовали себя получше?» спросила она примерно через неделю после того, как я начала принимать препарат. Я догадалась, что вопрос с подвухом Антидепрессантам требуется время, минимум несколько недель, чтобы включиться в обмен веществ и начать воздействие на мозг. Вырубали они меня исправно, но я осознавала. ждать какого-то серьезного эффекта пока рано. Поэтому лучше не возбуждать подозрений, не провозглашать, что я нахожусь в согласии с собой, и не нести подобную фармакологическую белиберду в стиле Поляны. Лучше выразиться обтекаемо. От таблеток я хорошо сплю, но заторможенной себя не чувствую. Сестра Рейнер поддалась на эту уловку. Ею было одобрено и мое решение начать прогуливаться по отделению с помощью ходунков и мои встречи с врачами. Я по-прежнему оставалась единственной пациенткой в психотделении. Хотя мне была предоставлена возможность пользоваться телевизором, я выбрала в качестве компании радиоприемник и постоянно слушала местные программы национального радио. Обследовала я и скромные ресурсы больничной библиотеки. Неожиданно для себя я все-таки обнаружила сотню или около того книг, меня заинтересовавших. Например, потрепанный томик Грэма Грина «Суть дела». Этот роман произвел на меня глубокое впечатление, когда я читала его в первый раз лет восемь назад. Правда, я не знала, под силу ли мне будет сейчас справиться с мотивами потери, расставания и с повторяющимися воспоминаниями об умершем близком человеке. Все равно я твердо решила перечитать его, стараясь больше концентрироваться на точном и образном языке Грина, его невероятной легкости и тонком понимании того, что все мы обречены на страдания из-за своих эмоциональных порывов и потребности во что чтобы это не стало подавлять других. Книга ободрила меня, как ободряют нас все хорошие литературные произведения, еще раз продемонстрировав мне, что все в этом мире несовершенно и приходящее, а все мы просто заложники вечности, отчаянно пытающиеся навести порядок в своей хаотичной жизни. Ну что, может вернемся к тому несчастному случаю в Кембридже? Спросила доктор Айрланд в нашу следующую встречу. «Не хотелось бы. Я не сомневаюсь, что вы этого не хотите. Но было бы полезно для нашей совместной работы, чтобы вы рассказали мне, что именно произошло». «Я колебалась. Пока слишком рано», — произнесла я в конце концов. «А думаете, подходящий момент когда-нибудь настанет?» Я не жду от вас долгого подробного рассказа, Джейн. Только самое простое, краткое описание того, что же случилось в то январское утро пять недель назад. Я уставилась в пол. Это не было позой. Я не била на эффект. Мне трудно было собраться. Заставить себя вновь проиграть все эти события в мыслях. И это при том, что мой мозг ни на миг не переставал возвращаться к ним. Но говорить о них, облечь в слова, придать им форму повествования — это уж слишком. «Пожалуйста», — прошептала я. «Пусть это будет совсем коротко. Только расскажите мне». И тогда я набрала полные легкие воздуха. Потом выдохнула и заговорила. Мой рассказ длился, наверное, всего две или три минуты. Но я прошла через это и добралась до того момента в больнице, когда мне сказали. «А потом?» — спросила доктор Айронт, «Потом я потеряла над собой контроль. Даже несмотря на то, что все отметили вашу собранность и ваше мужество в последующие недели, я действовала на автопилоте и пыталась сделать вид, что... что... что могу с этим справиться. Когда вы осознали, что это вам не под силу, Я понимала это с самого начала, но продолжала твердить себе, надо как-то суметь вернуться к нормальной жизни. Вернись на работу, в виде занятия, проверяй домашние задания, проводи консультации с студентами. И тогда, в конце концов... В конце концов... В конце концов что? В конце концов... Сумеешь как-то это преодолеть. Почему так важно преодолеть? «А вы как думаете? Мне казалось, что, преодолев, я как-нибудь смогу выплыть?» «Даже несмотря на то, что чувствовали, как теряете контроль над собой?» «Даже несмотря на то, что голова раскалывалась, и меня постоянно терзала мысль, что я больше не в силах выносить эту муку?» «Но тогда у вас не возникало мысли о самоубийстве?» «Как раз тогда я начала думать об этом. Что вас останавливало?» Но когда перед вами вдруг снова появилась Адриана Клег с вашим бывшим, то происшествие... Я была вне себя от бешенства. Представляю. Расскажите мне, не возражаете? Возражаю. Я понимаю, это воспоминания не из тех, которые приятно воскрешать в памяти, и все же это полезно для вас, это нужно. Я подняла руку, как уличный регулировщик, останавливающий движение. И стал рассказывать. Как и прежде, я придерживалась только фактов, стараясь покончить со всем этим как можно скорее. Доктор Айрланд не прерывала меня, пока я не добралась до того момента, когда после нападения выбежала на улицу. Вы представляли себе хоть приблизительно, что будете делать дальше? Нет. Я действовала совершенно спонтанно. Это относится и к самому нападению. Потом я бежала по улице, куда глаза глядят. Ехала в такси, не помню, как его поймала. Через 10 минут мы были возле моего дома в Сомервилле. Я бегом поднялась в квартиру, покидала барахло в дорожную сумку, включая весь запас запеклона, включая мой паспорт, ноутбук, смену белья и одежды. Сколько сумела втиснуть в сумку, да, таблетки тоже. Я засунула все это в свою машину, завела мотор и дала дёру. Собственно, это не совсем точное выражение. Я ехала спокойно, не превышая установленной скорости, вела машину ровно, не привлекая к себе внимания. Потому что думали... Думала, что уже объявлен розыск, и всем постам разосланы мои данные. Думала, что если остановлюсь где-то на ночь, то меня выследят и схватят. Поэтому я просто ехала. «Расскажите подробно, где вы проезжали?» «Везде?» «По какой дороге вы ехали сначала?» «По шоссе 90?» «По федеральной автотрассе 90?» «Именно. Я ехала только по федеральным дорогам. Останавливалась только в небольших семейных гостиницах. Платила наличными, регистрировалась под вымышленными именами. Почти не спала. Уточните, что значит «почти»? Час или два за ночь». А остальное время? Сидела в обшарпанной ванне, в горячей воде, почти кипятке. Смотрела всякую чушь по круглосуточным телеканалам. Обдумывала, как бы повеситься на душевом шланге. Что вас остановило? Я просто дико устала. Выбилась из сил. Была настолько не в себе. И в таком ужасе от своих перспектив, даже несмотря на созревшие к тому времени намерения расстаться с этим миром. А когда ты твердо решил что-то сделать, то совсем не хочется общаться с кем-то, кто может убедить тебя передумать. «Расставание с миром», — повторила доктор Эйрланд, будто пробуя эти слова на языке. «Мне нравится. Это почти романтично». А самоубийство часто романтично. Только не для тех, поверьте, кто на самом деле их совершает. В литературе великое множество романтичных самоубийств. Свою попытку вы тоже расцениваете как романтичную? Посмотрите на мою рожу и скажите, вы так себе представляли романтику. Вообще-то я иронизировала. Я знаю. Впрочем, дорога настраивает на романтичный лад. Особенно американцев. И все дороги рано или поздно куда-то приводят. Ваша привела в Монтану. Почему сюда? Все это случаи, понимаете? За эти дни я намотала порядка 25 тысяч миль. А вот ты сугроб, который я выбрала, оказался именно здесь. Не взбреди мне в голову свести счеты с жизнью на этом повороте трассы 202 между Колумбия фолс и Эвергрин. Вы никогда и не узнали бы о моем существовании. Есть одна старая теория о том, почему люди садятся в машины и отправляются на Запад. С одной стороны, они бегут от своей старой жизни, с другой их привлекает возможность забраться на край света. Проблема состоит в том, что доехав до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско или Сиэтла, они понимают, теперь остается только прыгнуть вниз с обрыва и кануть в лету. Отличная метафора для Тихоокеанского региона. В самом деле. Куда же еще деваться, кроме как свалиться с края материка? Жаль, что Маргарита Атвуд уже использовала ее в своих романах. «Так вы обвиняете меня в плагиате?» — мягко спросила доктор Эрланд. «Нет, просто во мне говорит преподаватель. Я очень придирчива, когда дело заходит о первоисточниках. Постараюсь не попадать к вам на занятия, профессор. У вас нет шансов. Я никогда больше не буду преподавать». Довольно категоричное заявление, потому что я приняла довольно бесповоротное решение. Моя преподавательская карьера закончена. Этого мы с вами не знаем. Лично я знаю. Хотя вас это, видимо, огорчает. Вы, разумеется, хотите, чтобы я нашла способ вернуться к прошлой жизни, а это означало бы смириться с утратой и все прочее. Вы называете это прошлой жизнью? Я хочу сказать, вы преподавали в университете всего каких-нибудь две недели назад. Все, что относится к тому периоду моего существования, отныне для меня прошлое. К нему нет возврата. Даже несмотря на то, что заведующий вашей кафедрой несколько дней назад сообщил мне, что хотел бы, чтобы вы вернулись. Не хочу употреблять резких выражений, и все же, как вы посмели? Посмело что? «Как вы могли связаться с моим работодателем мы? И... «Но он сам со мной связался. Я в это не верю». Когда в полиции обнаружили ваш бумажник с документами, они, естественно, звонили в университет и разговаривали с профессором Сандерсом. А тот, в свою очередь, приложил немало и, надо сказать, усилия, чтобы связаться с нами и узнать, как ваши дела. Он воспринимал меня как кабузу и не знал, как от меня избавиться. Мне он сказал совершенно другое. А еще президент университета лично звонил главному врачу. Узнавал, как ваше самочувствие. «Хуже этот тип ни за что не снизойдет до кого-то ниже своего уровня, даже не мечтайте. Ваш сарказм мне понятен, ведь, ведь я теперь ненавижу весь мир». Мы обе надолго замолчали. Пока доктор Эрланд переваривала услышанное. «Я вам уже говорила на днях, вам не удастся выбросить из головы того, что было. Со временем вы как-то приспособитесь, сумеете с этим жить. Но я не пытаюсь смягчить по-настоящему страшные и ужасные вещи. Ваша дочь заткнись», — прошипела я. «Дело в том, что вы уже попытались заглушить эту мысль. Уйти от нее навсегда». «Не получилось. Вы снова здесь, среди живых». Вы опять вынуждены иметь дело с ужасной действительностью. Либо вы все повторите и убьете себя, как только закончится срок действия страховки, и руководство больницы примет решение о вашей выписке. Хотя я приложу все усилия, чтобы вы как можно дольше пробыли здесь. Потому что я хочу постараться сохранить вам жизнь. Однако я не смогу сделать этого, если вы так твердо решили с ней покончить. «Ну, а вы, конечно, можете вешать мне лапшу на уши и прикидываться, будто мои слова для вас что-то значат. Можете даже делать вид, что вам становится легче. Все равно я не поверю ни единому слову». Я сидела с опущенной головой. Я пыталась найти слова для ответа, но слов не было. Мне снова показалось, что я иду ко дну. Помню, когда я жила в Чикаго... У нас в больнице работала престарелая немка. Она была почетным профессором психиатрии. Впрочем, я почти уверена, что она была из Вены, но... География не столь важна, правда? Главное, она была узницей Дахау и выжила. А ее муж и двое детей погибли в лагере. Мало того, мне рассказывали, что в концлагере на ней ставили медицинские эксперименты. Но женщина, которую я встретила много лет спустя, не была осломлена. Она смогла жить. После войны она эмигрировала в Штаты, стала блестящим клиницистом, да еще и вышла замуж за известного философа, важную шишку из Чикагского университета. Однажды я слушала ее лекцию о чувстве вины, конкретно о чувстве вины тех, кто остался в живых. Кто-то задал ей вопрос, с учетом всего, что ей довелось пережить, настоящий кошмар. Как она сумела выстоять и не погибнуть? Ответ ее меня потряс. Она процитировала Сэмюэля Беккета. «Я не могу продолжать. Я буду продолжать». Отец из безымянного», — сказала я. «Верно, безымянный». Мы погрузились в молчание. Нарушила его я. Я не могу продолжать, доктор. Понимаю, но это сейчас. Может быть, со временем я не могу продолжать. Я не буду продолжать.